Глава одиннадцатая Я выскочил вместе с другими командирами из блиндажа. Ветки комья, снега и обломки ящиков падали вокруг, оседая после взрыва. Красноармейцы и младшие командиры метались, но эта суета мало походила на занятия обороны. «Лейтенант!» — окликнул я одного из мечущихся, «Что, черт вас, по происходит?» «Сдетонировал ящик с минами, товарищ командир!» — выкрикнул тот, не разобрав в сгущающемся вечернем мраке знаки различия на моих петлицах. — Разберитесь, — бросил я Гориленко, — а я в разведотдел. Войдя в тесное помещение разведотдела, я застал подполковника и двух его помощников за столом, заваленным аэрофотоснимками и кальками. Воздух был настолько густым от табачного дыма, что, как говорилось, хоть топор вешай. На стене висела карта, испещренная десятками условных знаков, но многие участки оставались чистыми. «Товарищ Комкор!» Подполковник встал, его лицо выглядело усталым, но в глазах светился азарт профессионала. «Работаем. Снимков много, а рук не хватает. Я взял один из снимков. Четкие тени от деревьев, расплывчатые пятна возможных укреплений». Каждая минута расшифровки стоила крови будущих штурмовых групп. «Бросьте все второстепенные задачи», — приказал я. «Создайте сводную группу из всех, кто способен читать снимки из топографов, саперов, лучших командиров артиллеристов. Ваша задача — к шести утра положить мне на стол сводную карту. Не схему, а карту с координатами всех выявленных целей. Каждый дзот, каждое препятствие, каждая тропа». Подполковник, не теряя времени, отдал распоряжение. В землянку начали собирать людей, и скоро за столами собралось человек десять. Я наблюдал, как они, склонившись над снимками и кальками, спорят, сверяются, наносят условные знаки. Работа закипела с новой силой, и это уже был не разрозненный труд, а конвейер. Используйте метод триангуляции по известным объектам, посоветовал один из топографов молодому командиру-артиллеристу. Вот церковь в Кивинееми. Ее координаты известны. От нее и пляшем. Я видел, как на чистой карте начинают появляться новые, еще незнакомые квадраты с пометками, предполагаемый дзот, противотанковые надолбы, минные поля. Подполковник подошел ко мне с первыми результатами. «Георгий Константинович, вот участок перед дотом Попиус. Видите эти затемнения?» С большой долей вероятности сеть траншей и ходов сообщения. Их не было на старых картах. Это уже меняло расстановку сил. Штурмовикам пришлось бы прорываться не только через ДОТ, но и через систему окопов. Немедленно передайте эти данные командиру 90-й дивизии и командиру артполка. Пусть штурмовые группы знают, что их ждет, чтобы артиллерия подготовила огонь по этим траншеям. Я посмотрел на работающих командиров. Уставшие, замерзшие, уставшие, замерзшие, они делали то, что должно было спасти сотни жизней. Карта, которую они создавали, становилась главным документом предстоящего прорыва. Без нее мы были бы слепы. С ней получали шанс на успех. Меж тем сумерки сгущались быстро, превращаясь в полярную ночь. Я вызвал к себе начальника разведки, корпуса и командира отдельного разведбата. Тихохотность самолетов, с которых проводилась аэрофотосъемка, нас не устраивает. Начал я без предисловий, указывая на свежую карту. Вот здесь, здесь и здесь белые пятна. Фины могли спокойно оборудовать огневые точки, которые с воздуха не видны. Нужны глаза на земле». Командир разведбата, капитан Коренастый и молчаливый кивнул. «Пошлем группы, товарищ Комкор, на лыжах с заходом в тыл?» «Нет, не просто группы», — уточнил я. «Группы с рациями. Их задача не брать языков, их задача засесть на сутки в нейтралке или у них в тылу и работать как живые наблюдательные пункты. Фиксировать все, расписание смены гарнизонов в дотах, маршруты патрулей». Координаты замаскированных огневых. Каждые два часа обязательный сеанс связи. Малейшее перемещение доклад на КП артиллерии. Задача ясна? Капитан усмехнулся в усы. Ясна. Тихая охота. Вот именно. Подберите самых надежных и самых хладнокровных. От их работы зависит, сколько наших бойцов останутся завтра живыми. Через полчаса капитан доложил о готовности трех групп. Я вышел посмотреть на них. Восемь человек в белых маск-халатах с карабинами и рациями за спиной. Лица серьезные, без тени бравады. — Товарищи, задача вам ясна? — спросил я старшего группы старшего сержанта. — Так точно, товарищ Камкор. Сидеть, смотреть, паранцы и докладывать. Главная скрытность. Никакого боя без крайней нужды. Вы нам гораздо ценнее любого языка. Так что удачи. Группы бесшумно растворились в темноте. Теперь нужно было ждать. Эти люди стали своего рода нервными окончаниями корпуса, протянутыми в сторону противника. Вернувшись на КП, я связался с начальником артиллерии корпуса. «С завтрашнего утра ваши командиры дивизионов и начальник арт-разведки дежурят здесь, у карты», — поставил я задачу. Все данные от разведгрупп немедленно наносятся на карту и передаются для обработки. Готовьте уточненные данные для стрельбы. Когда начнется наступление, если разведка подтвердит цели, пристрелка по вновь выявленным объектам. Огонь исключительно на подавление. В землянке связи ВЧ загудел аппарат. Дежурный передал трубку. «Товарищ Комкор, вас командующий ВВС армии!» В трубке послышался знакомый голос. «Георгий Константинович, мне хотелось бы узнать, какие еще срочные задачи вы поставите авиации. Штабные уже стонут от ваших заявок». Я откинул край плащ-палатки, закрывавший карту на стене. «Задача прежняя, товарищ командующий, но с одним уточнением. Направьте на участок сумма Ляхды Круглосуточное авиационное наблюдение. Сменными экипажами. Днем Р-5, ночью У-2. В трубке воцарилась тишина. Потом командующий проговорил. — Георгий Константинович, вы понимаете, что ночные полеты на У-2 в прифронтовой полосе — это почти самоубийство? Противник может открыть огонь. — Понимаю, — перебил я. — Но иначе мы воюем вслепую. — Мне не нужны бомбовые удары, мне нужны глаза. Пусть летают высоко за пределами эффективного огня зенитных установок. Но фиксируют все. Движение обозов, любой луч света в расположении гарнизонов. Каждые два часа сводка в мой штаб и штаб артиллерии. Без этого артподготовка будет стрельбой по площадям. Командующий ВВС тяжело вздохнул. Слышно было, как он что-то бормочет своему начальнику штаба. — Ладно, — наконец сказал он. — Попробуем. Выделю две пары У-2 из 68-й авиабригады. Но за потери не горите. — Благодарю. И я положил трубку. Это был риск. Но риск оправданный. Без постоянного наблюдения любая, даже самая лучшая карта, устаревала за несколько часов. Я вызвал к себе начальника оперативного отдела, отдал приказ. С завтрашнего утра организуйте на КП круглосуточное дежурство сводной группы. В ее состав должен войти ваш сотрудник, артиллерист и представитель разведки. Их задача немедленно наносить на общую карту все данные от наземных разведгрупп, и авианаблюдателей. Создаем единую, постоянно обновляемую картину поля предстоящего боя. Она должна быть актуальной на каждый момент времени. Закончив с этой частью работы, я направился в блиндаж командного пункта 50-го стрелкового корпуса. Там склонился над разложенной на ящиках из-под снарядов картой. Рядом застыли камдев Гориленко и начальник артиллерии корпуса. Мороз сквозь бревенчатые стены пробирался внутрь, но нам было не до этого. — Волод Федорович, — обратился я к Начарту. — Ваше мнение, где находятся ключевые точки, куда должен бить наш тяжелый кулак? Какие укрепления забетонированы так, что их не проймешь даже гаубицей? Начарт ткнул заточенным карандашом в два квадрата на карте. — Вот тот, дот-миллионер и попиус, товарищ конкур. Лобовая плита до двух метров железобетона. Б-4, конечно, не пробивает насквозь, но близкий разрыв стокилограммового снаряда это — это стопроцентная гантузия гарнизона, разрушение амбразур, трещины в бетоне. Эффект будет. — Согласен, — кивнул я. — Тогда отдавайте приказ на скрытую передислокацию Дивизиона 203 миллиметровых гаубиц вот сюда. И я показал на лесной массив в трех километрах от передка. И батареи 280 миллиметровых мортир вот сюда. Только ночью и с затемнением. К утру они должны быть на своих позициях, замаскированы и иметь подготовленные данные для стрельбы. Начарт тяжело вздохнул. Переброска таких гигантов по зимним дорогам была адской работой. Будет сделано, товарищ Комкор, но для тягачей типа Ворошиловиц нужны усиленные мосты через овраку Разбегаева. Используйте саперный батальон. Усильте настилом. Все, что вам необходимо, будет предоставить. Я беру это на себя. Пока на чарт уточнял детали с командирами дивизионов по телефону, я вышел из блиндажа. Ночь была черной, беззвездной. Где-то в этой темноте уже ползли к новым позициям мои тяжеловесы. Каждый такой переход ⁇ это риск быть обнаруженным. Это титанический труд красноармейцев и командиров. Но без этого калибра проломить линию Монаргиима было бы невозможно. Эти орудия должны были не просто стрелять, а методично, как кузнечные молоты, долбить по самым крепким узлам финской обороны. Деморализуя гарнизоны, и разрушая их веру в неприступность своих укреплений. Вернувшись на КП, я застал Гореленко, изучающего донесения от наземной разведки. Ну, что нового? Подтвердили расположение артпогреба в районе высоты 655, и он указал на карту. — Как раз на пути нашего предполагаемого прорыва. — Хорошо, — сказал я и повернулся к начарту. — Вот видите, внесите в план артподготовки. Вторая фаза — удар по тыловым объектам. Пускай ваши чемоданы поработают и там. Лишим их боеприпасов, пока они в укрытиях, переждают обстрел. — Все цели распределены, товарищ конкор. — заговорил начальник артиллерии. Дивизионы Б-4 и БР-5 выходят на позиции. — Вот только есть проблема, точность. Стрельба с закрытых позиций по точечным целям... Даже для таких калибров это лотерея. Боеприпасы дорогие, а промахнуться, значит, предупредить противника и не добиться никакого результата. Ну, значит, нужно менять тактику, — сказал я. Отменяем классическую пристрелку по целям. Вместо нее вводим пристрелочные пары. Для каждой важной цели дота или арт-погреба назначаются два орудия. Одно ведущее ведет пристрелку одним-двумя снарядами. А второе основное ведет огонь на поражение по готовым установкам, которые расчеты подготовят на основе данных пристрелки. Сократим время на поражение цели втрое. Да и снаряды сбережем. Полковник задумался, мысленно примеряя новшество. Это, конечно, рискованно. Если ведущее орудие собьет, второе будет бесполезно. Значит, маскируем их лучше. И меняем пары от цели к цели. Главное — скорость и эффективность. Будьте добры, разработайте схему к утру. Пока начальник с другими командирами набрасывал первые варианты распределения орудийных пар, я продумывал детали. Это была тактика снайперов, перенесенная на уровень артиллерийских систем. Она требовала высочайшей слаженности расчетов и связистов, но давала неоспоримое преимущество. Первый же залп по цели мог стать убийственным. Итак, убедитесь, что командиры батареи понимают, что это не просто стрельба, это дуэль, сказал я, обращаясь к начарту. Они должны бить быстро, точно, и немедленно менять позицию после выполнения задачи. Поймите, финны не станут ждать, пока их накроют. Выйдя из землянки, я увидел, как в ночи мелькают огоньки. Это тягачи с орудиями поползли на свои позиции. Глухой рокот моторов, скрип снега под гусеницами. Каждая из этих орудий теперь становилась не просто номером ведомости, а хирургическим инструментом в предстоящей операции. От того, насколько точно и быстро они смогут работать в новых для них условиях, зависел успех всего прорыва. Завтра предстояло отработать эту схему на практике. Без стрельбы, конечно. Незачем заранее нервировать противника. Я вызвал к себе начальника связи и командира отдельного аэростатного отряда наблюдения. Последний молодой капитан явно нервничал, получив вызов к Комкору. Но еще бы! Его можно было понять. — Товарищ капитан, каково состояние вашего отряда? — спросил я без предисловий. — Два аэростата на ходу, товарищ Комкор, — отчеканил он. Но противник может начать охотиться за ними. Собьет зенитным огнем. — Но сейчас и не нужно, — сказал я. А вот когда начнем, придется висеть с рассвета до темноты. Будете смещать позиции после каждого подъема. «Ваша задача — не висеть сутками, а давать артиллерии высокую точку для корректировки. Связь с арт-дивизионами по проводу и радио обеспечить. Понятно?» Капитан, бледнее, выкинулся по стойке смирно. Особой радости на его лице я не заметил. «Да, задачка была смертельно опасной, но иной высотки у нас уже не было». А следующем я вызвал начальника разведки корпуса. Ваши передовые наблюдатели, сказал я, должны будут выдвинуться на самые передовые наблюдательные пункты, вплотную к нейтралке. Каждому рация, прямой канал на батарею. Задача — не просто докладывать о целях. Немедленно корректировать огонь. Без их поправок артиллерия просто не стреляет. Свяжем их работу с аэростатчиками. Наземный наблюдатель видит всплеск, аэростат — точное падение. Вместе они дадут реальную точность. — Товарищ Комкор, потери среди наблюдателей будут высокие, — тихо сказал начальник разведки. — Значит, подготовьте смены и обеспечьте их лучшими биноклями и стереотрубами. — Что есть в корпусе? — ответил я. — Их жизнь и работа сберегут сотни других жизней в штурмовых группах. Оставшись один, я вышел из блиндажа. Ночь по-прежнему была черной, и лишь на востоке слабо угадывалось зарождение Луны. Где-то в этой темноте готовились к работе аэростатчики и разведчики-наблюдатели. Когда начнем, они станут глазами артиллерии. Без их четкой, самоотверженной работы все мои приказы о приставочных парах, тяжелом кулаке превратятся в пустой звук. И после «Халхингола» я понимал это особо отчетливо. Рассвет на Карельском перешейке встретил нас ледяным ветром и густым снежным зарядом. Я прибыл на командный пункт 90-й стрелковой дивизии, где в блиндаже уже собрались командиры саперных батальонов дивизии 50-го стрелкового корпуса. «Товарищи командиры!» — начал я сходу, раскладывая на столе схему дота «Поппиус». «Стандартная тактика пехоты наступает, саперы подходят по необходимости, нас больше не устраивает. С сегодняшнего дня в каждой дивизии первого эшелона формируются штурмовые инженерно-саперные группы. Они будут действовать в голове атаки». В блиндаже наступила тишина, нарушаемая лишь завыванием ветра снаружи. «Состав группы?» — спросил седой майор, командир Саббата 123-й дивизии. «Взвод саперов, усиленный отделением химиков с ранцевыми огнеметами и отделением станковых пулеметов», — ответил я. «Плюс два-три снайпера. Каждой группе придается радиостанция для связи с артиллерией». Ваша задача — не следовать за пехотой, а вести ее за собой. Под прикрытием артподготовки выдвигаетесь к доту. Саперы проделывают проходы в заграждениях и подрывают амбразуры. Огнеметчики выжигают гарнизон. Пулеметчики подавляют фланкирующие огневые точки. Снайперы обезглавливают командование. «Группа должна действовать как единый организм. Вопросы есть?» Молодой капитан из девяностой дивизии неуверенно спросил. «Товарищ Комкор, а если пехота не успеет за нами?» «Значит, вы сделали свою работу недостаточно быстро или не обеспечили прикрытие?» «Жестко парировал я. «Отработка взаимодействия — ваша главная задача на сегодня». «Создайте учебные городки и гоняйте пехотинцев до отработки полного автоматизма!» Когда командиры разошлись, я вышел из блендажа. Снег бил в лицо колючими иглами. Где-то на передовой уже начинались занятия штурмовых групп. Я прекрасно понимал, что создаю не просто новые подразделения. Я ломаю устоявшуюся структуру ведения боя. Разумеется, снова начнутся разговоры о том, что Комкоржуков нарушает уставы. Да плевать! Без этих мобильных, хорошо вооруженных групп, любой прорыв укрепленной полосы превратится в бойню. В оставшиеся на подготовку дни предстояло отработать их действия до совершенства. А когда дойдет до настоящего дела, эти группы должны будут стать острием стального клина, который расколет линию Маннергейма. Учебный полигон 123-й стрелковой дивизии представлял собою лишь подобие финских укреплений. Но даже на этих бревенчатых макетах было что отрабатывать. Я наблюдал, как саперы 50-го корпуса тренируются подрывать надолбы в мороженые в землю бревна. «Отставить — Отставить! — скомандовал я, подходя к группе. — Кто старший? — Я, товарищ Комкор! — отозвался командир отделения, весь напрягшись. — А ну-ка, покажите, как закладываете заряд. Отделенный продемонстрировал. Действовал он, конечно, по уставу, но медленно. «Вам не на учебном полигоне придется это делать, а под огнем противника», — сказал я. «Сократите время на подготовку подрывов трое. Заряды готовить заранее. Носить в специальных сумках. Подбежал, заложил, взорвал. На все про все не больше минуты, как поняли». «Есть сократить время на подготовку подрыва!» — ответил отделенный и засуетился, показывая своим бойцам новый ускоренный способ. Рядом другая группа саперов тренировалась в проделывании проходов в минных полях. В условных участках, отмеченных вешками. Бойцы старательно водили миноискателями, но слишком торопливо. «Не спешить!» — крикнул я им. Лучше медленно, но чисто, чем быстро, рискуя подорваться на обнаруженной мине. Проверил участок, отметил флажками. Пехота пойдет за вами, и вы отвечаете за каждую жизнь. Понимаю, это было уже лишним. Саперы и без меня знали, что делать, но меня снедало нетерпение. Мне очень хотелось, чтобы все прошло без сучка и без задоринки подошедший ко мне в Гореленко мрачно заметил. — Миноискателей не хватает на всех, Георгий Константинович. — Значит, пускай используют щупы, — ответил я. — И готовьте саперов так, чтобы они могли работать и тем, и другим. Это вопрос их собственного выживания. На другом конце полигона шла отработка взаимодействия с танками. Два т 26 И один трехбашенный Т-28 подошли к траншее, к глубокому рву. Пехота залегла, не решаясь двигаться под прикрытием брони. Саперы с лестницами и штурмовыми мостиками топтались позади. — Это что за цирк? — грозно спросил я командира танковой роты. — Танки должны прикрывать саперов, а саперы обеспечивать танкам проходы. Пехота же зачищает траншею после прорыва. Сейчас же перестроится. После нескольких неудачных попыток, наконец, родилась слаженная картинка. Танки встали в линию, ведя огонь по переднему краю. Саперы под их прикрытием перебросили мостки через ров. Пехота рванула за ними. Это было далеко, конечно, от идеала, но уже напоминало единый механизм. — Вот так и работать! — сказал я командирам, собрав их вокруг себя. — Помните! Сапер, танк и пехотинец — это не три разных рода войск это один кулак и этот кулак должен быть точно и быстро поэтому продолж... <къем> а потому продолжайте занятия я повернулся чтоб проследовать к своему газику к которому уже привык заметив это трофимов кинулся заводить мотор и вот в этот момент в расположении роты Въехала черная МК, водила которой громко и требовательно засигналил.